Глава шестнадцатая решил поздороваться. Над нашим столиком навис Егор, мой будущий начальник. Я даже замерла на секунду и почувствовала себя неловко, будто в школе перед учителем, который застал меня за чем-то неприличным. В руках бокал на столе кальян, я в облегающем черном платье и на шпильке. Отличный специалист по продвижению. Присаживайся к нам! И водно подвинулась и освободила место для Егора. Как дела? Неплохо. Он оценивающе посмотрел на меня. «Жду в понедельник на собеседование нового сотрудника». «Он обязательно придет. Вернула я Егору, его же взгляд и приподняла бокал. «Мне нравится твой подход». Егор поднялся и пересел ко мне. Тело наполовину развернуто, рука на спинке дивана за моей головой. «Очень креативная работа». «Спасибо». Я смутилась, но не показала этого, за что получила одобрительный кивок его Мне по статусу теперь нужно будет излучать уверенность в себе, и никакой лишней скромности и зажатости быть не может. Бизнес-леди должны уметь себя поставить. Возьму на испытательный срок, а дальше все в твоих руках. Десять успешных проектов подряд, и ты в топе. Я справлюсь. Отпиваю с бокала небольшой глоток и мысли о том, что я совсем не уверена в себе, а мешаются с мыслями о том, что всего в нескольких метрах есть еще один мужчина, у которого Егор когда-то увел жену. Как это вообще случилось? Роковая страсть, любовь. Почему они разбежались в итоге? Спросить хочется прямо до зуда на губах, но я удерживаю себя в рамках. Не хватало только показать себя базарной сплетницей. Мне нравится твоя уверенность. Егор подзывает официанта и делает заказ: Ты в Минске работала с Семеном Береговым. Я у него много чему научилась. Краска заливает лицо, и я отвожу глаза, вспоминая, что пришлось уволиться после того, как история со Стасом. Стало известно всем. Хоть Семена убеждал, что все это ерунда, я не выдержала шепотка за спиной. Надеюсь, Егор не стал ковыряться в моей истории. Он дал рекомендации. Егор отпил из принесенного бокала виски и сбросил пару твоих последних проектов. Мне все нравится. Так что собеседование ты считай прошла. В понедельник выйдешь на рабочее место. Спасибо за отличный шанс. Я немного склонила голову и слегка тону в его карих глазах. Тут определенно есть во что влюбиться. В Егоре чувствуется мужская энергетика. Он уверен в себе, спокойно, не суетлив. Говорит четкое по делу, но без превосходства. Очень комфортный человек. «Оправдай!» Его бокал ударяет самое и мы выпиваем еще по глотку. «Устроилась у нас?» Ивона помогла с квартирой. Благодарно кивая подруге, которая не спеша покуривает кальян и сидит в телефоне. Видимо, опять что-то строчит в своей инсте. «Отлично! Если будут проблемы, всегда можешь обратиться». Егор поднялся и глянул за свой столик, где ему уже интенсивно кивали. «Спасибо, обязательно!» — благодарно улыбнулась ему. «Ты же рассталась с парнем?» Егор на секунду задержался на моих губах и опять сосредоточился на глазах. «Да, давно. Я безразлично повела плечами». «Значит, свободно». Егор провел пальцем по подбородку, искорки интереса проскочили в корях глазах. «До встречи. Его рад был увидеть. Марку привет. Передам». Подруга дежурно кивнула ему и опять засела в телефон. Однако, Вуль, ты выбила страйк. Ты о чем? Я оторвалась от спины Егора, который вернулся на свое место. Он же просто так спросил о моем статусе: не то чтобы понравилось, а скорее растревожил. Начальник, да еще ловеласт, похоже, его личное внимание напрягла. Ах, Егор запал, правда, пока только слегка. Иван спросил, что за горячая штучка рядом со мной сидит, и можно ли ее отбить у Егора? А Тимофей перманентно пялится, молчаливо наш принц здоров в сердце. И вон она. У меня от ее слов холодок по телу пробежал. Как-то это много для меня одной. Вот именно. Она усмехнулась и бросила телефон на стол. Выбирай быстрее, пока они передрались. А то в нашем курятнике такое возможно. Ты уже в курсе. Я не хочу служебных романов, и печальный рыцарь — это не моё. Минус Егора, Тимофей, остался Иван. Если честно, я еще не отошла от расставания с Яном. Я нервно провела пальцами по гусиной коже на руках. От мысли, что нужно встречаться с кем-то новым, меня пробрало. «Ян-мудак!» — Его на закатила глаза. «Будешь годами по нему страдать? Уже три месяца прошло, а страдания должны быть кратны периоду встречаний. Вот у вас как раз три месяца». Я жалкая с этим своим нытьем. В горле запершила, но я заставила себя дышать и не подпустила слезы глаза. «Зато как я лихо собеседование прошла, ты видела?» «Да я в шоке!» Ивонна махнула кальянчику и попросила поменять угли. Но вообще на то был расчет. Я знала, что Егор будет сегодня здесь. А ты как раз в его вкусе, так что симпатия была неизбежна. Ивонна, Уль, просто симпатия. Она не обязана ни во что перерастать. Вы вполне можете годами мило переглядываться, не заходя дальше. Но и лишней она не будет. Ты красивая женщина, объективно. Пользуйся тем, что есть. Хватит другим пользоваться тобой. Я попробую, вон, честно, перекидывая ногу на ногу. И я понимаю, что ты права. Хватит уже быть жертвой. «Так выпьем же за это!» Она воспряла духом и потянулась ко мне с бокалом. «Умная ты, Улька, не тупишь!» «Скорее отчаянно, жму плечами. «И разочарованная!» «Одно и то же!» Его вон отпила и поставила коктейль на стол. «Так что насчет Ивана?» «Мужика, которого ты до сих пор в душе вспоминаешь?» Я округлила глаза и покачала головой. «Ой, да брось! Это как о звездах из фильмов мечтать! Слишком Иван хорош в постели, идеальный любовник! Ты маркетолог от бога!» — расхохоталась я. Еще бы! У тебя секса три месяца не было, пора бы отменить солибат. «Отменю, но точно не сегодня!» А Вайцеховский глаз так и не сводит. «Кто?» — я подняла бровь. «Тимофей!» — Ивона попросила счет. «У него сеть салонов автомобилей и премиум-класса. Если разыграешь все верно, забудет он свою Соньку и на руках тебя носить будет. Ты красивее ее Уль! А не такая сука! Тима ценит!» Не уверена, что мне такое по плечу. Я все же смутилась и поднялась за подругой. «Поехали, а то, мне кажется, у меня уже уши горят. Так все смотрят». «Уши!» — проснула Ивана. «В такой ситуации горят должен за и сиськи. Туда мужики смотрят, Уль, а не на уши». «Да пошли уже!» Я подхватила подругу за локоть и потащила на выход. Взгляд на Тимофея и лёгкий кивок в ответ. Иван подмигнул, а Егор даже подошел попрощаться и сказал, что будет ждать меня в понедельник. «Да ты звезда, Ульяна! И даже не вертела хвостом и не стреляла глазами! Я в шоке!» «Да я сама в шоке!» Мы прошли к гардеробу. «Тут еще этаж?» Я посмотрела на лестницу, уходящую вниз. Когда мы заходили, я ее не заметила. «Да, место обещает быть популярным!» Его намазнула по посетителям лаунджа на прощание и пошла на выход. «Твой выход сегодня удался!» «Спасибо!» Я вышла в морозный вечер и застыла на пороге. Грудь сковала от тревоги при виде заманчиво поблескивающей по фонарям красной Феррари. Такая, как у Яна. Грохот в висках начал нарастать, и я бесшумно посмотрела на подругу. Жаль, я не запомнила номер, и сейчас не могу быть уверена, и воля эта машина. Обернулась на заведение. Он вполне мог бы быть на открытии сегодня, возможно, он просто в другом зале. Мы даже могли пересечься с ним. Господи, что бы он сказал мне? А что я могла бы сказать ему в ответ? Нервы натянулись внутри и перекрыли доступ к кислороду. Я сделала пару шагов от крыльца и поравнялась с машиной. Она так и манила к себе прикоснуться. «Нравится?» И она застыла рядом. «Вполне может быть, Тимофея, он такие любит». «Думаешь?» Я вскинула на нее глаза, а внутри полоснуло разочарование, сверху по которому разлилось облегчение. «Вот глупый. За одну секунду надумала себе столько всего. Москва, популярный лаунж. Да там большая часть таких, как я». «Точно не Егора, у него чёрный Порш. А Иван предпочитает мотоциклы, кстати. Так что с ним придётся купить шлем». «Не моё это». Я отступила от машины и пошла следом за Иваной в ее новенький белый морс. «И правильно, не сезон сейчас с Иваном встречаться. Холодно!» — прыснула она. Отмерзнешь на заднем сиденье его железного коня!» Она махнула в сторону мотоцикла припаркованного входа. «Ой, какая ты добрая!» Я забралась на пассажирское сиденье и захлопнула за собой дверь. «Практичная!» Она вытащила из сумочки помаду и начала поправлять макияж. А я рассеянно блуждала по прозрачной стене лаунжа, в которой посетители просматривались, как рыбки в аквариуме. Вот Егор здоровается с кем-то новым, кого встретил на лестнице. Хлопает его по плечу и показывает на свой столик. Высокие, знакомые жесты. Короткие темные волосы и привычная черная футболка. Явно секунду оборачивается и кивает Егору в сторону парковки. Наверное, на свою машину. Тот одобрительно улыбается и утаскивает его за стол. Они знакомы.